Копенгаген и паром в Норвегию. Папа, мама, бабушка и восемь детей приехали в Копенгаген. Папа сидел с картой в руке и смотрел на название улиц. Он искал дорогу к здешней туристической базе. Мама вертела головой, смотря то вперед, то назад, то по сторонам, и следила, чтобы никто из детей не потерялся. Бабушка застыла, как статуя, и глядела прямо перед собой. Копенгаген был настоящий большой город, и она это понимала. Дети крутили педали и все время оглядывались на папу. Когда он останавливался, останавливались и они. Когда он поворачивал, они тоже поворачивали. Наконец, они нашли базу и вздохнули с облегчением. Здесь они могли оставить свои велосипеды и забронировать места на ночь. Уже вечерело, но о том, чтобы лечь, не было и речи. Они поели, а потом, перед тем, как идти в город, папа собрал всех на семейный совет. Дело в том, что у них уже почти не осталось денег. «Прежде всего мы отложим деньги на обратные билеты», — сказал папа и отодвинул в сторону большую стопку денег. «Да, и еще на то, чтобы расплатиться за турбазу», — сказала мама. «Правильно». И папа выложил на стол еще одну пачку денег, но не такую большую, как первая. «Отложи нам на еду», — сказала мама. «Хорошо, но немного. Теперь мы уже совсем скоро будем дома, поэтому ничего страшного не случится, если сегодня и завтра мы поедим поменьше». Ты прав. Согласилась с ним мама. А еще нам нужны деньги, чтобы посмотреть город? Нужно, но не так много, как ты думаешь. Кое-что мы можем увидеть совершенно бесплатно. Например, людей, вмешалась бабушка. Итак, начинаем знакомство с Копенгагеном. Идем в парк Тиволи, объявил папа. По дороге туда он купил пять пучков моркови, шесть апельсинов и пять буханок хлеба. Потом достал свой финский нож. «У нас кончилось масло», — напомнила ему мама. «Неважно», — сказал папа, — «поедим хлеб без масла. Держитесь друг за друга, дети, и следуйте за мной». Теперь уже бабушка вертела головой во все стороны. Ее страх прошел. Страшно было сидеть в коляске среди мчавшихся по обеим сторонам от нее автомобилей. Теперь же она шла пешком и могла остановиться, когда пожелает. Детям казалось, что ей хочется останавливаться даже слишком часто. Но, наконец, они подошли к большим воротам. Они были украшены гирляндами из лампочек. Сверху большими буквами было написано «Ти-во-ли». Папа купил билеты, и они вошли в парк. «Не может быть, не может быть», — то и дело говорила бабушка. Дети охали, ахали и не знали, на что смотреть в первую очередь. Тут было слишком много интересного. Они как будто попали в другую страну. Здесь была китайская пагода со странной изогнутой крышей, цветы и фонтаны. Колесо обозрения карусели, множество лавочек, в которых продавали лотерейные билеты и тут же выдавали выигрыши. Тиры и блошиный цирк. Маленькие домики выглядели как дворцы. Дома побольше были украшены гирляндами из лампочек, которые сверкали и переливались. По пруду среди маленьких пароходиков плавали утки, а в воде можно было увидеть золотых рыбок. Занавес небольшого театра под открытым небом был сделан в виде огромного павлина американские горки, а маленький поезд, который сновал среди посетителей, а ослик, который возил маленького мальчика, и еще десять тысяч самых разных интересных аттракционов. У папы, мамы, бабушки и детей разбегались глаза, они смотрели на все, открыв от удивления рты. Но вот они услышали бой барабанов, и в открытые ворота вошел военный духовой оркестр. На музыкантах была красная форма, на головах высокие черные меховые шапки, На боку у каждого висела сабля, а впереди всех ехал капельмейстер на белом коне. Звуки победного марша разносились по всему парку, а лотерейные автоматы, колесо обозрений и карусели остановились, слушая музыку. «Это гвардия Тиволи», — шепнул папа детям. «Бежим за ними», — предложила Мона. «Куда они, туда и мы». Ей никто не возразил. Бабушка и Мортон семенили как могли, а все остальные шли в такт музыки как будто всю жизнь маршировали вместе с этим оркестром. Так они промаршировали по парку вдоль и поперек, и когда оркестр вышел из парка уже через другие ворота, оказалось, что они прошли большое расстояние. Они не успели остановиться, как папа сказал. «А теперь мы пойдем в театр». «Но у нас нет денег на билеты», — возразила ему мама. «Ха-ха-ха», — -ха, засмеялся папа. «Здесь театр бесплатный». «Ты шутишь?» — не поверила мама. «Театры не бывают бесплатными?» «Сейчас ты сама убедишься, что бывают». Первым делом они подошли к театру, на занавесе которого красовался огромный павлин. На скамейках сидело много людей, другие плотной стеной стояли позади скамеек. Папа посадил Мортона на плечи бабушки, Мину на плечи маме, Амели на плечи себе. В это время занавес поднялся, послышалась красивая музыка. На сцене стояли хорошенькие балерины, которые танцевали так легко, что почти не касались пола, Они кружились под музыку на кончиках пальцев. «Они как будто воздушные», — сказала бабушка. Никогда не видела ничего подобного. Потом на сцену выпорхнула девушка с длинными волосами. Она была очень грустная. Дети и бабушка сразу это поняли, хотя она ничего не говорила, а только танцевала. Наконец появился ее отец. Он был сердит и топал ногами. За ней выбежал юноша. Это на него сердился отец девушки, потому что он тут же прогнал его со сцены. «Они, наверное, хотели пожениться, отец девушки им не разрешил», — прошептала бабушка. К счастью, молодой девушки была камеристка по имени Колумбина, а молодой человек имел камердинера, которого звали Орликин. Колумбина и Орлихин хотели помочь влюбленным. Еще там был чудак по имени Пьеро. Он был клоун и без конца падал, как будто не мог держаться на ногах. Но он был такой смешной, что дети надолго забыли о неприятностях девушки и юноши. В конце концов, все завершилось благополучно. Все танцевали и были счастливы. «Это самое красивое из того, что я видела за границей», объявила бабушка, когда спектакль кончился. Она была так впечатлена танцами, что и она сама, и дети следом за ней шли пританцовывая. Даже Мортон пытался идти на цыпочках, но оказалось, что это довольно трудно. «Когда мы вернемся домой, наш домик в лесу. Я все время буду танцевать», сказала Мона. «Да-да, мы все будем танцевать», — поддержал ее папа. «Я завернусь в клетчатый плед и буду изображать Орликина. А сейчас поспешим дальше. Нам предстоит кое-что сделать, но это будет стоить нам денег. И сделаем мы это все вместе, по отдельности будет не так интересно». «Колесо обозрения!» — догадался мац Бабушка посмотрела на висящие высоко в воздухе корзинки и покачала головой. «Американские горки», — сказала Марта. Бабушка опять покачала головой. «Поезд!» сказал папа. «Мы все поедем на поезде». Они купили билеты, кондуктор зазвонил в звонок, и поезд лилипут пыхтя тронулся с места и покатил мимо китайского домика концертного зала, фонтанов и цветов. Мортон махал всем людям, мимо которых они проезжали, а их было очень много. И поскольку у всех было хорошее настроение, они махали ему в ответ. «Теперь мы в Дании на поезде прокатились», сказала Мина. «Да, спасибо за все, что мы повидали. А сейчас скорее домой. Малышам пора спать», — сказала мама. «Еще рано», — заявил вдруг папа. «Сейчас мы все пойдем ужинать». Они нашли свободные скамейки. Папа доставал одну буханку хлеба за другой, нарезал толстые ломти и давал каждому. Бабушка почистила апельсины, мама морковку, и каждый получил на ужин по три блюда. «И долго ты собираешься еще здесь пробыть?» просила маму у папы. «Ровно до полуночи», — ответил он. «Дети замерли в предвкушении чего-то интересного. Если папа хочет, чтобы они так поздно ушли из тиволя, значит, на это есть причина». Бабушка и Мортон клевали носом. Мортон сидел у бабушки на коленях, и они оба немного покачивались из стороны в сторону. Когда на ратуше часы пробили полночь, возле них взорвался фейерверк. «На помощь!» — воскликнула бабушка. «Мы взорвались! Мы разорвались!» — кричал Мортон. «Нет-нет», — успокоил их папа. «Все в порядке, откройте глаза». В парке было темно, но в черном небе под грохот и треск то и дело вспыхивали звезды всех цветов радуги. Красные, зеленые, желтые, синие звезды разлетались по всему небу. Бабушка невольно протерла глаза. «Они как будто празднуют сразу. И день Конституции — Новый год», — сказала она. «Даже военный оркестр играет?» «Да», — согласился с ней папа. «Думаю, что на сегодня это последнее развлечение. Вот теперь нам всем пора спать». В ту ночь все спали очень крепко, но и во сне они видели маленьких балерин, танцующих на цыпочках среди рассыпающихся звезд. Так что трудно сказать, хорошо ли они выспались, когда проснулись, чтобы провести в Дании свой последний день. На борту судна, которое шло из Копенгагена в Осло, толпились пассажиры. Ни мачт, ни парусов на этом судне не было, зато у него была паровая машина, и оно должно было перевести всех пассажиров в Норвегию. В том числе папу, маму, бабушку и восемь детей. Они как раз поднялись на борт, и бабушка, случайно опустив руку в карман юбки, вынула из кармана пять датских крон, о которых она совсем забыла. Какая досада! Ведь ей так хотелось купить какой-нибудь подарок для маленькой Анны Офелии. Через сколько минут отойдет наш пароход? спросила она у папы. Минут через сорок, ответил папа. Мне надо успеть в магазин. Я нашла у себя немного денег, о которых совсем забыла. Иди, конечно, только, пожалуйста, не опоздай, нам было бы грустно вернуться в Норвегию без тебя. Не опоздаю, пообещала бабушка. Я пойду с бабушкой и буду ее охранять, мешался Мортон. А мы тем временем найдем на палубе удобные места, сказала мама. Держась за руки, бабушка и Мортон спустились на причал и скрылись в толпе. «Как думаешь, что нам купить, а не спросила у Мортона бабушка. «Автомобиль!» тут же решил Мортон. «Заводной автомобильчик или грузовичок?» «Мне это нравится. Вот только найдем ли мы с тобой здесь магазин, в котором продают игрушки». В городе бабушка видела много таких магазинов, но теперь, когда они и понадобились, она не нашла ни одного. Сколько они с Мортоном не искали, они не увидели ни одной витрины, в которой были бы выставлены игрушки. «Придумали мы неплохо, но если мы сейчас и не найдем магазин игрушек, нам придется вернуться ни с чем». «Смотри, бабушка, какой красивый дом!» — воскликнул Мортон. «Интересно, что там такое?» «Это замок Амалиенборг», — так сказал папа. «Наверное, королю приятно жить рядом со всеми пароходами». А захочет, может, покататься на лодке. Спустился на берег и, пожалуйста. Здесь живет не король, а его мать, королева. Давай постоим и посмотрим, может, она выйдет из замка. Нет, бабушка, у королевы сейчас тоже каникулы. Она, наверное, устала быть королевой решила немного попутешествовать. Мортон сказал так, потому что испугался, что бабушка забыла о времени, а он не мог допустить, чтобы пароход в Норвегию ушел без них. Тогда поспешим. И бабушка устремилась вперед. «Здесь совсем нет магазинов, только замки», — огорчился Мортон. «Давай пройдем еще один квартал, может, нам повезет», — предложила бабушка. И верно, на следующей улице они увидели несколько магазинов, но магазин игрушек среди них не было, только продуктовые, скобяная лавка и булочная. «Может, купим они или булочку?» — предложил Мортон. «Можно и булочку, но мне хотелось купить ей что-нибудь, что осталось бы у нее на память», — сказала бабушка. Они подошли к магазину, где в витрине лежали всякие инструменты. «А молоток ей не подойдет?» — спросил Мортон. Для себя он, конечно, выбрал бы молоток, и потому надеялся, что Анеофиле тоже было бы приятно получить его в подарок. «Хм-хм», <кхем> — мыкнула бабушка. «Зайдем сюда. Все равно у нас времени нет, чтобы идти дальше». Они вошли в магазин и тут же продавец поклонился им и спросил, что их интересует. «Мы ищем подарок для маленького ребенка», — ответила бабушка. «Не для грудного, конечно, нашей девочке уже годик». «Может быть, ей подойдет отвертка?» — спросил Мортон. «Нет, не думаю», — ответила бабушка. Продавец с удивлением перевел взгляд с бабушки на мальчика. Он не имел привычки продавать молотки, отвертки и другие инструменты для годовалых детей они купить ли ей кусочки вдруг сказала бабушка смотри какие они милые нет нет только не кусочки воскликнул мортон она может тебе пораниться ты прав бабушка обижала взглядом весь магазин рядом с ними стояли большие лопаты и мотыги а еще грабли у некоторых зубья были железные эти безусловно не подходили для маленькой анны афелии но тут же были деревянные грабли и они выглядели вполне безопасными «Мы купим деревянные грабли», — решила бабушка. «Они обязательно ей понравятся. Она уже совсем скоро сможет ими пользоваться». «Мне они тоже нравятся. Возьмем те с красным ободком внизу». На граблях, на которые он показал, внизу был красный ободок. «Сколько они стоят?» — поинтересовалась бабушка. «Пять крон», — ответил продавец. Он еще не успел прийти в себя от удивления. Ему было даже трудно представить, что кто-то захотел подарить годовалому ребенку грабли. «Это нам подходит», — сказала бабушка. «Понимаете, это будет подарок, а потому, пожалуйста, упакуйте его красиво». «Упакую красиво непременно», — уверил ее продавец и куда-то ушел вместе с граблями. Он долго не возвращался, и Мортон с тревогой думал о пароходе, который вот-вот уплывет в Норвегию без них но потом его отвлекли всевозможные инструменты. «Смотри, какие красивые вилы!» — сказала бабушка. «Я об от таких не отказалась. Но я куплю их в другой раз, когда снова мы приедем в Копенгаген». Наконец продавец вернулся с красивым пакетом. Грабли были завернуты в красную шелковистую бумагу, и пакет действительно выглядел очень нарядно. Бабушка поблагодарила продавца, они с Мортоном вышли из магазина. На улице они услыхали три пароходных гудка. «Никак наш пароход отходит!» — испугалась бабушка. Она спросила у какого-то прохожего который час. «Ровно четыре!» — ответил он. «Не может быть!» — воскликнула бабушка. «Наш пароход, Мортон, что нам делать?» Мортон даже заплакал от отчаяния. Именно этого он и опасался. Вокруг них уже столпился народ. «В чем дело?» — спрашивали люди друг друга. «Пароход в Норвегию. Мы опоздали на него, замешкались и опоздали». «Садитесь скорее», — сказал рассыльный на велосипеде. Он посадил бабушку на багажник, Мортона пристроил в корзину, висящую спереди, и, положив его на плечо грабли, крикнул «Держитесь покрепче!» и помчался. Он ловко лавировал между автомобилями и велосипедами и все время так громко свистел, что люди разбегались во все стороны, уступая ему дорогу. «Пароход опять прогудел три раза», — сказала бабушка. «Это чтобы мы услыхали». И было так интересно, поспеет ли они на пароход, что она даже забыла, что ей страшно ехать среди всех этих машин. «Уже совсем близко», — сказал Мортон. «Сидите тихо», — сказал рассыльный. Он не сбавлял скорости. Вот и причал, и пароход. Сходни уже убрали, но два матроса стояли возле отверстия, в котором они скрылись. На мостике стоял капитан, а рядом с ним папа. Вот папа кивнул и показал на бабушку и Мортона. Капитан тоже показал на них и что-то крикнул штурману. А штурман, в свою очередь, что-то крикнул матросам. Рассельно резко затормозил, так что Мортон чуть не вылетел из своей корзины, но кто-то подхватил его на руки и передал двум матросам. Потом пришла очередь бабушке. Два человека на причале отнесли ее на руках и передали матросам. Рассельный бросил на борт длинный пакет в красной шелковистой бумаге, и папа крикнул ему сверху «Молодец! Спасибо за доставку!» и бросил Рассельному пакетик с датскими монетами. Папа тоже кое-что нашел в своих карманах. Рассельный поклонился и радостно заулыбался. Теперь пароход мог спокойно покинуть зданию. На другое утро папа, мама, бабушка и восемь детей стояли на палубе и смотрели на свою страну. У них было чувство, что они вернулись из кругосветного путешествия. На пристани их встретил Хенрик с грузовиком, и когда они, наконец, приехали в домик в лесу, оказалось, что Хюльда приготовила для них вкусный завтрак. И это было замечательно, потому что у них уже не осталось денег, чтобы позавтракать на пароходе. Самоварная труба от радости чуть не перекувырнулась через голову и без конца снова и снова здоровалась с каждым из них. Наконец она так устала, что упала посреди двора и уснула. Вскоре к ним пришел Уля Александр. «Я знаю, что вы уезжали на каникулы», — сказал он. «Да, мы ненадолго ездили в Данию», — сказала бабушка и начала рассказывать об их путешествии. Они говорили по-датски, танцевали на кончиках пальцев, во всяком случае на цыпочках, рычали, как лев, рассказывали про слонов и про бабушкину соломенную шляпу, про Розу и Джорджа. Марта обошла вокруг дома и была рада, что все на своих местах. И хотя до той поры, когда сбудутся ее тайные мечты, оставалось прожить еще много лет, ей было приятно убедиться, что дома все в порядке. Мортон сбегал в лес и поздоровался со своей елочкой. «Как же ты выросла за лето!» — сказал он ей. Если бы елочка могла говорить, она бы ему ответила, «Спасибо, ты тоже сильно подрос». Потому что Мортон действительно стал гораздо выше. Только сам еще этого не заметил.